В этой ситуации для него было нечто унизительное. «Значит, вы болгарин?» – задумчиво протянул Мюллер. «А вы знаете, впервые встречаю б о л г а р и н До сих пор как-то недоводилось». «Говорят, у вас очень своеобразный язык, я никоим образом не смею вам приказывать, но, быть может, вы скажете мне несколько фраз по-болгарски, мне просто любопытно послушать. Сам я венец чистейшей воды, здесь недавно никогда не имел случая сталкиваться со славянскими языками, сделайте такое одолжение». Он смотрел наивно с детским любопытством, как будто существуют на свете наивные полицейские комиссары. Какое-то время Сабинин пребывал в растерянности. Изложить ему, что ли, первоначальную легенду о маленьком болгарском мальчике в самом нежном возрасте, увезенном родителями на чужбину и потому языка не знающим вовсе. А не повлечет ли это за собой более детальные расспросы? Тогда придется импровизировать на ходу, и кто знает, каковы будут последствия. Да ну его к черту, придется рискнуть». С дружелюбной улыбкой Сабинин продекламировал на чистейшем русском. Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от всего никаких последствий. «Что ж, довольно музыкальный язык», — сказал комиссар Мюллер, внимательно его слушавши. «Что-то это мне напоминает». И внезапно, легонько помахивая сигаретой, словно дирижерской палочкой, нараспев сказал по-русски «довольно чисто и грамотно». «Трубят голубые гусары, и в город въезжают толпой, а завтра мою дорогую гусар уведет голубой». «А вот так сюрприз!» — смятение подумал Сабинин. «Неужели он владеет русским? Настолько, что знает даже довольно старые р о м а н с ы модные в офицерской среде? Если так, он меня определенно п о д л о в и л «Простите?» — поднял он брови с невозмутимым видом. «Что вы сказали?» «О, пустяки!» — безмятежно ответил Мюллер. «Это русская пословица», — читал где-то. Он смотрел на Сабинина с легкой насмешкой, и с п ы т ы в а ю щ е в п р о ч е м болгарский, насколько я знаю, довольно близок к русскому. Странно, что вы не поняли». «Ну, б л и з о с т и языков понятие относительное», — сказал Сабинин, которого не покидало неприятное ощущение некоего провала. «Вы, австрийцы, тоже вроде бы на немецком говорите, но расхождения таковы, что я далеко не сразу научился австрийцев понимать, хотя немецкий изучал скрупулезно». «О да!» – охотно подхватил Мюллер. «И даже более того, немцы в Германии сами порой друг друга не понимают. Обовариться не всегда и договориться с саксонцем, а уж ужасное наречие «мекленбуржцев» Он держался совершенно непринужденно, его ничуть не заботило, что беседа приняла какой-то странный характер. Словно и не было у него другой задачи, кроме как рассуждать со случайным болгарином о языковых тонкостях. «Что за игру ведет этот лощеный тип и какие цели преследует?» «Мне право нелегко», — сказал Сабинин. «Я понимаю, что в учреждениях, подобных здешнему, решающее слово всегда остается за хозяином. И тем не менее, не видите ли, у меня в скорости должна состояться встреча с дамой». «О, право же, господин Тройков, это я должен извиниться за то, что столь беззастенчиво занимаю ваше время», — воскликнул комиссар Мюллер с тем же наивным видом. «У меня нет причин вас далее задерживать. Императорско-королевская полиция не имеет к вам никаких претензий». Он поднялся первым. «Вы так и проживаете в пансионате у принцессы Елизаветы. Что ж, исключительно респектабельное заведение, как нельзя более подходящее для человека вашего положения. А вас проводите ли вы, сами найдете дорогу?» «Сам», — сказал Сабинин. «Что ж, не смей т н и м а т ь ваше драгоценное время. Честь имею!» А вахмистр, сидевший за деревянной стойкой, разгораживающий приемную пополам, мельком покосился на него и вновь уткнулся в какие-то свои бумаги. Сабинин направился к двери, отметив краем глаза, что человек в штатском, доселе опиравшийся на стойку рядом с вахмистром, Двинулся следом, совершенно открыто, ничуть и не таясь.